Четвертый день Бурана. В этот день хлопья сменились снежной крупой, мелкой, редкой, летевшей по ветру горизонтально. Термометры в подвале общинного дома, где помещался архив, а теперь был устроен госпиталь, показывали, что температура снаружи равна минус четырем градусам, а анемометр регистрировал порывы ветра со скоростью до шестидесяти миль в час. На улицах творилось что-то ужасное.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 удавалось вступать со своими близкими на острове в достаточно тесный контакт для того чтобы узнать что там все идет хорошо и любящие отцы могут не волноваться все дети здоровы да рифу ничто не грозило но в город враги ворвались и заняли его более ста его защитников уже убиты а остальные заперты в четырех домах как в ловушке город снега теней